Седьмое. Следующая попытка Брюса была такой же незатейливой, как и предыдущая, но она сработала. Он позвонил Мерсер в четверг днем и сообщил, что в городе остановился проездом легендарный издатель Рипли Пресс Морт Гаспер со своей последней женой. Гаспер приезжал на остров почти каждое лето и останавливался у Брюса и Ноэль. Брюс устраивал поздний ужин в пятницу, на котором будут только они четверо. Так они смогут приятно завершить рабочую неделю. После нескольких дней в четырех стенах номера у Мерсер развилась клаустрофобия, и она была готова на все, лишь бы сменить обстановку. Она с нетерпением ждала, когда сможет снова вернуться в свой коттедж, и считала дни до отбытия кони со своей оравой домой. С целью отвлечься от работы над романом, Мерсер гуляла по пляжу, стараясь держаться подальше от коттеджа, и следила за тем, как бы не столкнуться с кем-то из знакомых. а встреча с Муртом Гаспером могла оказаться полезной и вдохнуть новую жизнь в ее затухающую карьеру. Тридцать лет назад он купил Рипли по дешевке и превратил убыточное и дышавшее ладан маленькое издательство в крупный и независимый издательский дом. Обладая тонким чутьем на талант, он собрал и раскрутил целую плеяду писателей разных жанров, чьи книги успешно раскупались. Возродив традиции золотого века книгопечатания, Морт устраивал трехчасовые ужины и вечерние презентации у себя дома о верхнем Уэссайде. Он был, без сомнения, самой колоритной фигурой в издательском бизнесе и на седьмом десятке оставался столь же деятельным, что и много лет назад. В пятницу днем Мерсер провела два часа в интернете, читая старые журнальные статьи о Морте, и все они были интересны. В одной из них двухлетней давности рассказывалось, как Морт заплатил аванс в миллион долларов неизвестному автору за его дебютный роман продажи которого составили всего десять тысяч экземпляров. Он не жалел о содеянном и считал, что это выгодная сделка. В другой рассказывалось о его последнем браке с женщиной, которая была примерно одного возраста с Мерсер. Ее звали Фиби, и в Рипли она работала редактором. Восемь вечером в пятницу Фиби встретила ее у входной двери дома Брюса и после дружеского приветствия предупредила, что мальчики уже пьют. Проследовав за ней на кухню, Мерсер услышала жужжание блендера. Брюс, одетый в шорты и тенниску, смешивал на заднем крыльце коктейль из рома с лимонным соком и сахаром. Чмокнув Мерсер в обе щеки, он представил ее морту, который приветствовал ее медвежьим объятием и заразительной улыбкой. Он был босиком и в рубашке до колен. Брюс протянул ей бокал «Сдай, Кири!» и подлил остальным, после чего все расселись в плетеных креслах вокруг небольшого столика, заваленного книгами и журналами. Не вызывало сомнения, что в подобных ситуациях, как, наверное, и во всех других, говорить должен был Морт, а остальным надлежало слушать. Мерсер это полностью устраивало. После третьего глотка она почувствовала гул в голове, и задумалась, сколько же Рома добавил Брюс в коктейль. Морт метал громой и молнии по поводу президентской гонки и плачевного состояния американской политики, в чем Мерсер совсем не ориентировалась, но зато Брюс и Фиби слушали с интересом и вставляли ремарки, помогавшие Морту делиться своими соображениями и дальше. «Не против, если я закурю», — спросил он, не обращаясь никому конкретно, и потянулся к шкатулке на столе. Они с Брюсом раскурили черные сигары, и вскоре над ними повисло облако синего дыма. Брюс принес кувшин и налил всем по новой порции. Воспользовавшись редкой паузой в монологе Морта, Фиби обратилась к Мерсер. «По словам Брюса, вы здесь работаете над романом. Мерсер знала, что в какой-то момент речь обязательно зайдет об этом». Брюс преувеличивает. Сейчас я больше размышляю, чем пишу. Улыбнулась она. Морт выпустил облако дыма и произнес: «Октябрьский дождь был прекрасным дебютом, очень впечатляющим. Кто его опубликовал, я не могу вспомнить. Но Рипли же не захотел его выпускать». С великодушной улыбкой заметила Мерсер. верно мы сглупили но ведь это бизнес с какими то книгами мы угадываем а с какими то промахиваемся но от этого никто не застрахован его опубликовал Comp, но потом у нас появились разногласия неодобрительно фыркнув он сказал шайка клоунов вы ушли от них да мой текущий контракт с викингом если он еще в силе. В последний раз, когда мне звонила редактор, она сообщила, что я просрочила сдачу рукописи на целых три года. Морд взревел от смеха. Всего три года! Везет некоторым. На прошлой неделе я нарал на Дага Таненбаума, потому что он должен был сдать рукопись восемь лет назад. Писатели! «А ваш новый роман обсуждается?» — успела вставить Фиби. Мерсер улыбнулась и покачала головой, пока его нет. «А кто ваш агент?» — поинтересовался Морт. «Гильда Савич». «Мне она нравится. В прошлом месяце мы с ней обедали». Ром делал свое дело, и Мерсер едва удержалась, чтобы не сказать, что рада этому. «Она обо мне ничего не говорила?» «Я не помню, это был долгий обед», — громогласно признался Морд и залпом осушил свой бокал. Фиби спросила о Ноэле, несколько минут разговор шел о ней. Мерсер обратил внимание, что на кухне тихо, и приготовлением пищи никто не занимается. Когда Морд, извинившись, вышел в туалет, Брюс отправился к блендеру, чтобы смешать новую порцию «Дайкерри». Девушки поболтали о эти отпуски» и тому подобным. Фиби с Мортом уезжали завтра на острова Флорида-Кис, где проведут месяц. В июле издательская деятельность стихала, а в августе вообще замирала, а поскольку он был боссом, то они могли покинуть Нью-Йорк на целых шесть недель. Едва Морт вернулся и устроился в кресле с новым бокалом и сигарой, как раздался звонок в дверь, и Брюс исчез. Он вернулся с большой коробкой еды на вынос и поставил ее на стол. Лучшие на острове маисовые лепешки тако с рыбной начинкой, морской окунь на гриле, выловленный сегодня утром. «Ты угощаешь нас тако на вынос?» — осведомился Мурт, явно не веря своим ушам. «Это просто не может быть! Я угощаю тебя в лучших ресторанах Нью-Йорка, и что получаю в ответ?» — возмутился он, набрасываясь на тако. В прошлый раз в Нью-Йорке ты водил меня обедать в какую-то жуткую забегаловку за углом от офиса, и от жареных бутербродов с мясом и сыром меня чуть не вырвало. К тому же счет оплатил я. Ты всего лишь продавец книг, Брюс объяснил Морт, засовывая в рот половину лепешки. Это писатели ублажают изысканной кухней. Мерсер, когда вы будете в Нью-Йорке, я отведу вас в самый шикарный ресторан». «Договорились», — это звалась она, зная, что этого никогда не случится. Учитывая скорость, с которой Морта порожнял свой бокал, наутро он мало что вспомнит. Брюс тоже не отставал и пил куда решительнее, чем ей доводилось видеть до сих пор. Куда только делись его неспешное потягивание вина, неторопливое наполнение бокалов, рассуждения о винтаже и производителях и полный самоконтроль. Теперь, скинув туфли и с растрепанными волосами, он расслаблялся по полной после долгой трудовой недели, а компанию ему составлял подельник по ремеслу. Потягивая ледяной напиток, Марсер пыталась сообразить, сколько она уже выпила. Брюс постоянно подливал ей так, что почитать не получалось. В голове у нее уже давно гудело, и она чувствовала, что пора сбавить обороты. Мерсер съела так и огляделась, нет ли бутылки с водой или хотя бы вина, но на крыльце красовался лишь очередной кувшин с дайкери. Разлив по бокалам новую порцию коктейля, Брюс начал рассказывать историю о дайкире, своим любимым летнем напитке. В 1948 году американский писатель по имени Хочнер отправился на Кубу, чтобы встретиться с Эрнестом Хемингуэем, который жил там в конце 1940-х и начале 1950-х годов. Они быстро подружились, а спустя несколько лет после смерти Хемингуэя, а именно в 1966 году Хочнер опубликовал ставшую знаменитой книгу «Папа Хемингуэй». Морт естественно, не мог оставить это без комментариев. «Я знаком с Хочнером. Думаю, он все еще жив. Наверное, ему уже лет сто». «Что ты знаком со всеми, ни для кого не секрет, Морт, отозвался Брюс. Как бы то ни было, история гласила, что встречаться с Хочнером, собиравшимся взять у него интервью, Хемингуэй не желал. Хочнер проявил настойчивость, и они, наконец, встретились в баре недалеко от дома Эрнеста. По телефону Хемингуэй сказал, что тут бар славится своим дайкери. Он, естественно, не явился вовремя, и в ожидании Хочнер заказал дайкири Напиток оказался вкусным и крепким, а поскольку Хочнер вообще пил мало, он подтягивал его целый час. Чувствуя, что в баре жарко и душно, он заказал вторую порцию, выпив ее половину – Хочнер вдруг заметил, что у него двоится в глазах. Когда Хемингуэй, наконец, прибыл, его приветствовали как настоящую звезду. Не вызывало сомнений, что он был там завсегдатаем. Обменявшись рукопожатием, они нашли столик, и Эрнест заказал дайкери. Хочнер пригубил принесенный коктейль, а Эрнест выпил свой залпом. Затем разделался со вторым. а во время третьего заметил, что его новый собутыльник не пьет. И тогда он бросил Хочнеру вызов и заявил, что если тот хочет общаться с Великим, Орнестом, Хемингуэем, то должен научиться пить как мужчина. Хочнер вызов принял, стал пить наравне, и вскоре у него перед глазами все поплыло и закружилось. Видя его отчаянные, но безуспешные попытки сидеть прямо, Эрнест потерял интерес к общению и со свежим дайкири отправился играть в домино с местными жителями. В какой-то момент, Хочнер потерял всякое представление времени, Эрнест поднялся и сказал, что пришло время обеда. Хочнер должен был идти вместе с ним и на пути к выходу поинтересовался у бармена, а сколько дайкири мы выпили. Бармен подумал секунду и ответил по-английски «четыре вы и семь папа». «Вы выпили семь дайкири?» — переспросил Хочнер у Эрнеста, не поверив бармену. Тот рассмеялся, и местные тоже. «Семь — это сущая ерунда, приятель. Местный рекорд — это шестнадцать, и установил его, конечно, я. А потом отправился пешком домой». Мерсер чувствовал себя так, будто допивала шестнадцатый. «Я помню, что читал папу, когда я работал в экспедиции издательства «Рэндом Хаус», — вставил Морт. Наевшись так, он раскурил сигару. «А у тебя есть первое издание, папы Брюс?» «У меня есть два экземпляра. Один в отличном состоянии, другой в среднем. Сейчас их трудно достать». «А есть интересные приобретения за последнее время», — осведомилась Фиби. За исключением рукописей Фиджеральда, украденных из Принстона, подумала Мерсер, но ни за что бы не сказала это вслух, как бы не напилась. Её веки наливались тяжестью. Ничего особенного, ответил Брюс. Недавно приобрел экземпляр осужденного Джеймса Либерка. Чтобы последнее слово осталось за ним, Морта а в издательском бизнесе Нью-Йорка никто не мог с ним сравниться по количеству историй с выпивкой, которую он наблюдал лично или знал из надежных источников, поведал о пьяной выходке, устроенной Норманом Мейлером в его квартире в два часа ночи, когда тот не мог найти больше рома и принялся швыряться пустыми бутылками Джорджа Плинтона. Поверить в эту историю было трудно, но из уст такого опытного рассказчика, как Морд, она звучала очень правдоподобно. Мерсер поймала себя на том, что начала клевать носом. Последним звуком, который она запомнила, было жужжание блендера, сбивавшего новую порцию коктейля.